Глава 16. Когда они прошли около 6 километров, у них на пути стали попадаться разбросанные вещи, обломки, обшивки и человеческие кости. Разобрать, кому они раньше принадлежали, пассажирам или членам экипажа, было уже невозможно. Как раньше Стэн удивила то, как чисто были обработаны трупы. Можно было подумать, что с момента крушения корабля прошла не одна сотня лет. Иногда у него даже возникало желание встретиться с этими загадочными, неуловимыми существами, но какое-то седьмое чувство подсказывало ему, что будет намного лучше, если подобной встречи не состоится. Шира, к его немому удивлению, восприняла обглоданные скелеты как нечто обычное и едва ли скользнула по ним взглядом. Только возле первого обнаруженного ими скелета она остановилась, а на остальные внимания уже не обращала совсем. Со Стэном она не разговаривала и время от времени стреляла в подозрительные ей предметы. Она сама сменила обойму, давая тем самым понять Стену, что она не такая уж беспомощная, как он, возможно, думает. Но Стен об этом как раз и не думал. Его раздражала беспричинная стрельба, но он молчал и только хмурился. Но в конце концов он пришел к выводу, что Шира всего лишь молодая девушка, которая, наверное, и в глаза не видела настоящего леса, не говоря уже о существах с чужих миров. Испытания, выпавшие на ее долю, могли сломать и кое-кого покрепче. «Но как ты?» — спросил он после того, как Шира с каким-то задорным удовлетворением расстреляла третью обойму. «Посмотри, что у меня на спине!» Вместо ответа попросила она и повернулась к стену спиной. «Там ничего нет», — успокоил он ее. «Ты же сама прикончила эту тварь! Ты уверен, что там ничего не осталось?» Шира ему не верила и не скрывала этого. «Нет», — коротко ответил Стэн, выдержав при этом ее пристальный взгляд. «Ну, смотри», — после минутного молчания проговорила Шира, — «ведь ты мне уже спас однажды жизнь». «Спас», — согласился Стэн, — «на свою голову», — добавил он, но так, чтобы она его не услышала. «Ты что-то сказал?» — резко спросила Шира. «Да не дергайся ты», — отрезал Стэн. «Говорю, что в этом месте мы сможем найти много полезных вещей. Возможно, даже еду. Или трупы», — сказала Шира неизвестно для чего. Стэн выругался и быстро пошел вперед. Понимая, что переборщила, широ попыталась сбросить охватившее ее оцепенение. Ей это удалось, и она более-менее сумела сосредоточиться на том, что она видит в действительности, а не то, что рисует ее возбужденное воображение. Вот кусок помятой обшивки, слева ножка от кресла, чей-то кейс с оторванной ручкой и... и существо с большим фиолетовым глазом и несколькими уродливыми конечностями на спине, покрытой матовой пленкой. Какое-то мгновение Шире казалось, что это ей мерещится. Но когда существо, вместо того, чтобы исчезнуть, быстро стало к ней приближаться, у нее возникло ощущение, словно она прирастает к земле и прямо-таки пускает корни. «Это уже слишком!» — пронеслось у нее в голове. Со вспыхнувшей злобой Шира выбросила вперед руку с пистолетом и несколько раз подряд выстрелила, целясь в глаз. Выстрелами существо отшвырнуло в сторону, и оно вместо того, чтобы броситься на нее, пронзительно завизжало и попыталось зарыться в землю. Услышав выстрелы, Стэн развернулся и что-то крича бросился к ней. Но Шира, ничего не слыша, подняла пистолет и почти с удовольствием всадила еще несколько пуль в серо-зеленую спину. Существо задергалось всеми своими конечностями и замерло, так и не успев спрятаться. В этот момент подбежал Стэн. Поняв, что здесь произошло, он подбадривающе улыбнулся и сжал Ширу в крепких объятиях. «Молодец, крошка!» — похвалил он, чувствуя, как по лицу ширы текут слезы. «Действуй так и дальше, а плакать будешь, когда вернемся домой. Ты меня поняла?» Стэн отстранил ее от себя и принялся вытирать ее мокрое от слез лицо. «Ты думаешь, мы вернемся?» — давясь слезами, пробормотала Шира, крепко к нему прижимаясь. «Обязательно!» — ответил Стэн с непреклонной уверенностью. «Нам бы только отыскать грузовой отсек». «А если?» — попыталась возразить Шира. «Никаких «если!»» Стэн обнял ее за плечи и повел за собой. «Еще километра два, и мы сможем устроиться на ночлег!» «Среди тех обломков?» — спросила Шира, тяжело вздыхая и время от времени, пошмыгивая носом. «Верно!» — Стэн кивнул головой и поднял кейс с оторванной ручкой. Заметив вопросительный взгляд, Шир он пояснил. «Потом посмотрю, что это!» «Как хочешь», — Шира вздохнула и в очередной раз решила, что в конце концов ей пора бы уже взбодриться и взять себя в руки. Но как? Если эта планета только то и делает, что пытается убить ее, было бы намного проще, если бы жизни здесь не было совсем или она только зарождалась. Но минут через сорок Стэн почти на себе дотащил Ширу до обнаруженных им еще раньше обломков корабля и молча опустил ее на сметую переборку. Еще в первый раз ему пришла в голову неплохая мысль, что эти обломки можно использовать в качестве промежуточного лагеря для достижения конечной цели. Правда, еды он не обнаружил. Проверив, не прячется ли внутри какое-нибудь чудовище, Стэн пустил вперед охотника, а затем и сам вошел внутрь обломков. Выбрав угол с наиболее крепкими стенами, он позвал Ширу и указал ей место, где можно посидеть, пока он будет осматривать остальные помещения. Шатаясь от усталости, Шира молча сняла со спины лежак и бросила его под стену, где не было трещин. Затем села на него и, не без любопытства, осмотрела помещение. Раньше это была чья-то каюта, а теперь повсюду валялись разбросанные вещи. Но внимание Шира привлекла маленькая сумочка, валявшаяся под сломанным столом. Вытащив ее, Шира открыла защелку и высыпала на пол содержимое. Кроме косметики и всякой мишуры, она увидела плоский видеофон с портативным блоком «Информбанка». Поколебавшись несколько секунд, Шира включила блок, и на экране видеофона появилось изображение молодой женщины, сменившейся затем ее адресом. «Стэн!» — позвала Шира, задумчиво разглядывая вновь появившееся изображение женщины. «Что?» — Стэн на секунду перестал стаскивать вещи в один угол и, вытерев с лба пот, вопросительно посмотрел на нее. «Ты здесь никого не нашел в первый раз?» Шире почему-то подумалось, что эта симпатичная женщина могла уцелеть и находиться сейчас где-нибудь поблизости. «Только несколько трупов», помедлив, ответил Стэн. «А что?» «Да нет, ничего». Шира выключила видеофон и устало закрыла глаза. «Сколько нам еще идти?» — спустя некоторое время спросила она. «А черт его знает!» — буркнул в ответ Стэн. «Как это?» «Очень просто». «Дальше этого места я не был, и что находится за этими обломками, мне неизвестно». «Понятно», — протянула Ширра и, сама того не замечая, состроила кислую гримасу. «Здорово же мы с тобой намучаемся». «Это уж точно», — согласился Стэн. Перетащив все вещи таким образом, чтобы в одном месте образовалось свободное пространство, достаточное для того, чтобы могли разместиться два человека, он опустил свой лежак рядом с Широй и протянул ей сумку с продуктами. Сделай чего-нибудь перекусить, а я тем временем осмотрю остальные отсеки. Опять бутерброды? Скривившись, поинтересовалась Шира. А ты можешь придумать что-нибудь еще, или тебе подстрелить местную тварь? Стэн улыбнулся и покачал головой. Не думаю, что бутербродом ты предпочтешь блюдо, приготовленное из зеленого коврика, или того парня с хоботком». Фу! Шира брезгливо поморщилась и толкнула его рукой. Ну и шутки у тебя! Добавила она и вытащила из сумки банку консервов. Стараясь экономить продукты, напомнил Стэн, наблюдая за тем, как она открывает ее. Я стараюсь. Шира бросила крышку себе под ноги и осторожно понюхала содержимое банки. О господи, она вздохнула и посмотрела на Стена. Ну что там? спросил он, осматривая бластер и время от времени поглядывая на рывшегося в куче вещей охотника. Ничего, это я так. А, -а, -а, -а Стэн кивнул головой и на миг задумался. Значит так, охотника я оставляю тебе. Не перебивай меня. Он будет тебя охранять. Но пистолет на всякий случай никуда не засовывай. Ты меня поняла? Поняла. Шира кивнула головой и улыбнулась. Я все сделаю, как ты сказал. Но-но. Стэн недоверчиво посмотрел на нее, затем засунул за пояс излучатель и не спеша покинул отсек. Снаружи было еще довольно светло, и пока Шира готовит ужин, он решил посмотреть остальные отсеки. Вообще-то слово «остальные» здесь мало подходило, потому что из пяти отсеков более или менее уцелел еще один. Дальше тянулись кучи мятого металла с торчащими во многих местах перегородками. Все остальное было смято, сплющено и напоминало собой непроходимый лабиринт.